С которыми молодой венецианец завел приятную, но запрещенную коммерцию. Самых красивых гурий сторожили строже всего, и у Казановы сразу возникли осложнения с хранителями и хозяевами гаремов. Поэтому ему пришлось довольно скоро покинуть город, чтобы не очутиться на дне Босфора в кожаном мешке и с камнем, привязанным к ногам. В Корфу,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 Он увлекся магией и алхимией. Он пытался заниматься этим еще в Константинополе, а теперь частенько навещал Серафину и выведал у нее некоторые секреты. Это впоследствии и помогло ему расстаться с тяжелой жизнью и положить начало своему состоянию. Однажды вечером, когда Джакома выходил из дворца Фаскари, где играл на свадебном балу,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 Он положил голову больного к себе на колени. «Отвезем его домой», — сказал он. «Где он живет?» «Во дворце Брагандина. Это сенатор». «Тогда быстрее во дворец Брагандина». Спустя несколько минут Казанова сам уложил старика в постель, послал за доктором и устроился у изголовья больного, который казался ему все интереснее. Пришел врач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 Компресс не мог быть полезен, он лишь давил на грудь. Джакомо снял его и, вспомнив один из рецептов Серафины, подготовил настойку, которую дал выпить сенатору. Эффект был потрясающий. Брагандина стала намного лучше. Он прижал спасителя к груди, называл его сыном и выкинул за дверь своего врача, когда тот пришел узнать о результатах лечения. Этот молодой человек... «Скрипач знает больше всех лекарей в городе», — сказал сенатор. «Он теперь и будет со мной». Эта неожиданная привязанность сменилась почти исступленным восторгом, когда молодой человек поведал своему благодетелю...